Точно так же и Иван Грозный. Ему еще нет пяти лет, а он вместе с матерью участвует в Успенском соборе на торжестве переложения мощей Алексея Чудотворца и старые Раки в Новую и присутствует не в толпе, а на самом видном месте, первоначально, вероятно, еще не без некоторого удивления подмечая то особое внимание, каким его окружают. 1535 год, 1 февраля. Ему пошел всего шестой год, а он уже видит себя воочию на деле государем. Да еще каким государем! Бывший царь Казанский Шихалей падает перед ним на колени, прося прощения, а ребенок, конечно, предварительно должно наставленный, велит ему встать, в знак милости зовет его... «корошеваться, здороваться» и сажает его справа от себя. 1535 год, 12 декабря. В другой раз того же Шихалея, приехавшего с визитом к правительнице, великой княгине Елене, Иван чтит, встречая в сенях, и потом участвуя на самом приеме. А когда жена Шихалея, царица Фатима, тоже приехала к его матери, — то на свидании присутствовал и маленький Иван и вел себя согласно установленному этикету. Он обратился к гости с приветствием, сказал ей Табук салам «Карашевался» и потом «Сел князь великий на своем месте у матери, а у царицы с правой руки, а боялись с ним по обе стороны». Несколько позже, но все еще не достигши полных шести лет, он дает аудиенцию литовским послам, обращается к ним с обычным в этих случаях вопросом. «Брат наш Жигимонт, Сигизмунд, король, поздоровуль?» «Потом зовет их к руке. 1536 год, 13 августа». Полгода спустя тем же послам он целует крест, то есть дает торжественную клятву в соблюдении договора. 1537 год, 18 февраля. Литовских послов сменяет посол Крымский. Иван и здесь действует как государь. Потом пойдут приемы послов нагайских Астраханских, Воложских, снова Литовских. Приедет ли в Москву из Новгорода архиепископ Макарий, он за свое почти трехнедельное пребывание там станет через день являться к ребенку-государю, печалуясь за опальных, 1535 год. Будут ли возводить игуменно и Асафа в митрополиты? Восьмилетний мальчик примет участие в церемонии, вручит новопосвященному посоху, а потом будет ждать его приезда к себе для получения от него благословения 1539 год, 6 и 9 февраля. Ивану то и дело приходится чувствовать и держать себя государем на церемонии встречи чудотворных икон, перенесенных из города Ржева 3 февраля 1540 года, на заседании Боярской думы при решении вопроса, оставаться ли ему в виду приближения татар в Москве или укрыться в более безопасном месте в июле 1541 года. Распри и ссоры боярских фамилий за власть неизбежно втянули в борьбу и Ивана. При всем его малолетстве он являлся для спорящих единственной твердой точкой опоры. Можно сказать, бояре сами предупредили его совершеннолетие. Ивану всего восемь лет, а боярин Бельский советует ему пожаловать боярством князя Голицына в противность желанию шуйских осенью 1538 года. Два года спустя тот же Бельский, успевший за это время попасть в ссылку, снова появился во дворце в июле 1540-го. За него ходатайствовал митрополит Иосаф. Но судьбу старого заслуженного боярина решил десятилетний мальчик. Удивляться ли, что впоследствии, возмужав правительственные действия того времени, Иван припишет своей инициативе? Войдя в возраст, вспоминал он, «Я не восхотел». Под рабскую властью быть отослал от себя князя Ивана Васильевича Шуйского и велел быть у себя князю Ивану Федоровичу Бельскому.